Алекс бросил взгляд на дверь туалетной комнаты. Соня отсутствовала уже минут десять. Впрочем, причин для беспокойства пока не было. Возможно, она приводит в порядок свою внешность, а этим женщина может заниматься очень долго. Чтобы не терять понапрасну время, Алекс достал из кармана смартфон, ввел пароль и открыл электронную почту. Брокер сообщал ему свежую биржевую информацию, текущие индексы и спрашивал, какие будут указания насчет акций CNT. Исходя из сегодняшней ситуации, акции следовало придержать, пока не поступит квартальный отчет агентства Stein и Мюллер. Алекс хотел уже написать ответное письмо, как вдруг возле его столика появились неразлучные сестрички Хэти и Кэти. Как всегда, они были одеты в одинаковые бесформенные платья неопределенного цвета. «О, Алекс!» — с преувеличенной радостью воскликнула одна из них. «Кэти или Хэти, черт их разберет!» «Как удачно, что мы вас встретили! Мы расскажем вам, какая с нами случилась удивительная история!» «Извините, дамы», — попробовал возразить Алекс. «Я жду свою спутницу». Но сестрички его не слушали. Они уже бесцеремонно уселись за его стол... Одна из них налила в пустой бокал вино из недопитой бутылки и сделала большой глоток, из чего Алекс сделал вывод, что это Кэти, страдающая алкоголизмом. Вчера Соня, посмеиваясь, рассказала ему историю с якобы перепутанными каютами. Или это все же Хэти? Сейчас Алекс уже ни в чем не был уверен. «Представляете, идем мы по главной улице!» говорила тем временем вторая сестрица. «Ну, вы знаете, по той, которая проходит мимо порта, и вдруг из дверей выходит такой симпатичный молодой грек?» «Между прочим, ужасная бояшка!» вставила алкоголичка и придвинула Алексу бокал. «Выпейте со мной, Алекс, спить одно, это так скучно!» «Но я не хочу!» Алекс поморщился и отодвинул бокал. «Простите, дамы, но я...» «Ерунда!» — не унималась алкоголичка. «Не хотите вина, выпейте воды, все же мне будет не так одиноко!» Алексу и правда захотелось пить. Он машинально взял протянутый бокал. Кэти или Хэти чокнулась с ним. Он сделал большой глоток, поставил бокал на стол и бросил взгляд на дверь туалета. «Да где же Соня? Сколько можно пропадать?» «И этот грек говорит на хорошем английском языке, что хочет сделать нам интересное предложение». Алекс почувствовал головокружение. Все звуки, запахи, краски стали необыкновенно, пугающе сильными. Запах рыбы стал буквально невыносимым, а слова Хэти или Кэти ввинчивались в его череп, как ржавые шурупы. — Мы, конечно, хотели отказаться, — продолжала она, — но он был такой милый и такой убедительный. Головокружение усилилось — Алекс выпил еще глоток воды, с трудом подняв бокал, и тут же выронил его из обессилевшей руки. В глазах у него потемнело, он откинулся на спинку стула и застыл. — А, в общем, мы пошли за ним, — продолжала разговорчивая дама, и оказались в такой странной комнате. Там была целая толпа молодых симпатичных греков. — Хватит болтать, Хэти, — прервала ее сестра. Он отключился. «Отлично!» Хэти осторожно разжала пальцы Алекса, схватила его смартфон, уставилась на экран. «Отлично!» — повторила она. «Он как раз в почтовой программе». Она нашла письмо брокера и быстро написала ответ. «Немедленно продавайте акции CNT». Через несколько секунд на экране возникло ответное письмо брокера. «Вы уверены? Прошу подтверждения». «Уверен!» — немедленно ответила Хэти. «Подтверждаю продажу». Продавайте весь пакет». Выждав еще несколько секунд, она отключила смартфон и положила его на стол рядом с неподвижной рукой Алекса. «Ну все», — проговорила Кэти, потирая руки. «Дело сделано. Теперь мы можем отметить его удачное завершение». «Только не в этом ресторане», — Кэти поморщилась и поднялась из-за стола. «Здесь слишком сильно пахнет рыбой». «Как скажешь, дорогая», — промурлыкала ее сестра. «Прежде чем встать...» Она долила в свой бокал остатки вина и выпила его. Через несколько минут шведский турист, который сидел с женой за два столика от Алекса, окликнул пробегавшего мимо официанта. «Эй, любезный, что это с тем мужчиной? Ну, с тем, который сидит возле фикуса». «А что с ним такое?» «Да он уже четверть часа сидит, как изваяние, Не пошевелился, даже когда ему на лицо села муха». «Возможно, он задумался», – машинально ответил официант. Хозяин ресторана приучил свой персонал не беспокоить посетителей, пока те сами не подзовут официанта, чтобы сделать дополнительный заказ или потребовать счет. Однако на всякий случай официант проследил за взглядом наблюдательного шведа. Он увидел мужчину лет тридцати в льняной рубашке и светлых джинсах. Мужчина смотрел прямо перед собой пустыми, широко открытыми глазами. По его щеке разгуливала наглая муха, но это, кажется, ничуть его не беспокоило. Но официант заметил еще одну деталь, ускользнувшую от внимания шведа. В руке неподвижного мужчины тлела докуренная до фильтра сигарет. Официант беззвучно подошел к странному посетителю, наклонился над ним и в полголоса осведомился. «Сэр, с вами все в порядке?» Незнакомец молчал. «Сэр!» — повторил официант и дотронулся до его плеча. Этого толчка оказалось достаточно. Прикосновение нарушило неустойчивое равновесие, и незнакомец с глухим стуком упал лицом на стол. Официант нащупал его запястье, проверил пульс. Пульса не было, и рука злосчастного посетителя уже начала холодить. Официант испуганно огляделся по сторонам, заметили ли происшествие остальные посетители ресторана. И тут он увидел за соседним столом еще одного неподвижного мужчину. Тот сидел, откинув голову на спинку стула, но, в отличие от первого, глаза его были полузакрыты. Этого человека прикрывал от прочих посетителей фикус. В ту же секунду рядом с официантом появился хозяин заведения, господин Панайотис, дородный человек с заметным брюшком и густыми темными бровями. Видимо, господин Панайотис шестым чувством уловил неприятности. Владелец ресторана в туристском городке непременно должен обладать таким шестым чувством. — Что здесь происходит? — в полголоса спросил он официанта, стараясь не выдать своего беспокойства. — Вот этот господин! — — прошептал официант, показав глазами на мужчину в льняной рубашке. — Насколько я понимаю, умер. — Ты что, врач? — недовольно проворчал хозяин. — Нет, шеф, — честно признался официант. — Но я думаю, если у человека нет пульса и его руки начали холодеть, то он, скорее всего, умер. Господин Панайотис дотронулся до руки клиента, и лицо его еще больше помрачнело. — И это не все, шеф торопливо зашептал официант. «Вот тот господин, который сидит за фикусом, он тоже не шевелится». Господин Панайотис повернулся к соседнему столу и побледнел, как полотно. «Если один умерший посетитель может быть жертвой внезапного сердечного приступа или инсульта, то два...» Два посетителя, умерших в одно и то же время в одном ресторане, могут вызвать у полиции только одну мысль. Они пали жертвой отравления. А для владельца ресторана нет более страшного обвинения. — А у него, у того человека, — прошептал господин Панайотис, — тоже нет пульса. — Я еще не проверял, — ответил напуганный официант. — Ну так проверь, — прошепел хозяин. — Или нет? Постой. Я сам проверю». Они оба переместились к столику Алекса и схватили его за руки. Официант за левую, хозяин за правую. Пульс у этого господина был. Более того, грудь его медленно поднималась и опадала, так что всякие сомнения отпали. Этот человек был жив. Зато произошло еще одно неприятное событие. Наблюдательный швед заметил манипуляции хозяина и официанта, встал из-за стола и разглядел человека, над которым они склонились. Увидев, что он тоже неподвижен, швед закричал. «Что здесь происходит? В этом ресторане травят своих клиентов! Нас всех уже, может быть, отравили!» Услышав эти слова, остальные посетители ресторана тоже переполошились. Чтобы предотвратить нарастающую панику, господин Панайотис поднял руки и проговорил громким, хорошо поставленным голосом. «Успокойтесь, господа. У этого человека сердечный приступ. Вам совершенно не о чем беспокоиться». «Сердечный приступ?» — заверещал швед. «Что, у двоих сразу? Не рассказывайте сказки!» В этот самый миг, то ли от шума, то ли от всеобщего внимания, Алекс пошевелился и открыл глаза. «Что случилось?» пробормоталу, наглядываясь по сторонам. — Что со мной было? — Вероятно, обморок, — торопливо проговорил господин Панайотис. — Вероятно, вам стало плохо от жары. Я советую вам выйти на воздух. И вот еще что. Вы ничего не должны платить. Совершенно ничего. Ваш ужин за счет заведения. — Вот как? Настроение Алекса несколько улучшилось. — Но моя спутница... — Где моя спутница? — Ваша спутница? Господин Панайотис переглянулся с официантом. «Ну да, моя спутница. Она вышла в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок, а потом... потом мне стало плохо». «Ах, та дама, что была с вами!» Официант сделал честные глаза. «Брюнетка в темно-розовом платье. Да-да, верно». «Так она ушла. Видимо, ей стало душно, и она покинула ресторан». «Вот как?» задумчиво переспросил Алекс. «Алекс?» «Да-да, ушла», — повторил официант. «Вы ведь с одной из яхт, которые стоят в порту?» «Да-да, с принцессой Селины», — машинально подтвердил Алекс. «Вот-вот, она сказала, что возвращается на яхту». «Если хотите, я вызову вам такси, и вас тоже доставят на борт», — вмешался в разговор господин Панайотис. «Такси, разумеется, тоже за счет заведения». «Да, пожалуйста, вы очень любезны». Через несколько минут Алекс покинул ресторан. Господин Панайотис перевел дыхание и связался по мобильному телефону со своим знакомым полицейским. У него на руках был теперь только один труп. А один труп – это, скорее всего, инфаркт или что-нибудь в этом роде. Эти туристы часто переедают, а всем известно, что переедание вредно. В течение следующих десяти минут он сделал все, чтобы сохранить репутацию своего ресторана. Мертвого мужчину вынесли в подсобное помещение – Полиция будет недовольна, зато посетители успокоятся. Скандальному шведу принесли за счет заведения бутылку лучшего шампанского, остальным посетителям – по бутылке домашнего вина и по рюмке метаксы – того напитка, который в Греции успешно исполняет роль коньяка. Дармовое спиртное заметно улучшило настроение посетителей, и через полчаса они совершенно забыли неприятный инцидент. Таксист высадил Алекса на пирсе, прямо перед сходнями принцессы Селины. Алекс поднялся на борт. Прохладный ночной воздух освежил его. Не найдя Сони на борту, он спросил о ней дежурного матроса. Тот ответил, что русская дама из шестой каюты пока не возвращалась. В его голосе Алексу почудилась скрытая насмешка, но он не успел об этом подумать, потому что получил экстренное сообщение от своего биржевого брокера. Тот докладывал, что благополучно продал акции си Алекс от удивления на мгновение потерял дар речи. Едва опомнившись, он связался с брокером и спросил срывающимся от возмущения голосом. «Зачем ты продал эти акции? Ведь еще не опубликован отчет с Мюллера». «Но вы мне дали прямое и недвусмысленное указание», — воскликнул брокер. «Я удивился и попросил подтверждения, и вы тотчас же подтвердили приказ». «О чем ты говоришь?» — недоуменно переспросил Алекс. «Я дал указание? Я подтвердил приказ?» «Вы прекрасно знаете», — обиженно проговорил брокер, «что в таких ситуациях я никогда не действую без прямого и ясного приказа». Алекс проверил сохраненные электронные письма и с удивлением нашел среди них свои распоряжения. Тут он вспомнил, что перед странным обмороком к нему за стол подсели две навязчивые сестрички. Алекс снова нашел дежурного матроса и спросил его, вернулись ли на яхту две сестры. Но эти близнецы, как их? Кэти и Хэти. «Ах, мисс Саусенд и мисс Саусенд!» Охотно отозвался разговорчивый матрос. Они неожиданно решили прервать круиз, вызвали такси и отправились в аэропорт. Сказали, что дела требуют их присутствия в Англии. «Как вы сказали их фамилии?» Удивленно переспросил Алекс. «Мисс Саусенд?» «Ах, вот как!» Проговорил Алекс. «Ну, хитрые тетки!» «Что, простите?» Переспросил матрос. «Это я не вам». Алекс махнул рукой и удалился на корму, чтобы там без помех пережить неприятность. Теперь афера ловких сестричек предстала перед ним во всей своей возмутительной полноте. Он давно знал о существовании двух деловых дам по фамилии Саусенд, но никогда прежде не сталкивался с ними лично и не знал их в лицо. Некоторое время назад они пытались купить у него через подставное лицо акции фирмы CNT. Алекс отказался продавать акции, ожидая в скором времени значительного повышения их курса. Тогда сестры выяснили, что он отправляется в круиз на принцессе Селине и купили каюту на этой же яхте. Пользуясь тем, что Алекс не знает их в лицо, они крутились вокруг него, пытаясь получить доступ к его смартфону, и вот сегодня в рыбном ресторане им это наконец удалось. Сестры подсыпали в его воду какое-то легкое снотворное, и когда он отключился, отправили с его смартфона указание биржевому брокеру продавать акции. Продажи крупного пакета ценных бумаг перед самым опубликованием отчета агентства, который должен был повлиять на курс акций, создало у участников торгов впечатление, что отчет будет негативным. Все стали срочно продавать акции, и курс их резко упал. Тут ловкие сестрицы по дешевке скупили большую часть акций, не только те, которые принадлежали Алексу, но и остальные, выброшенные на рынок. Таким образом, Алекс потерял солидную сумму, а хитрые сестры сделали свой бизнес. Осознав ситуацию, Алекс даже не слишком разозлился на сестер. Он всегда уважал деловую хватку даже на грани криминала. Приходилось признать, что его провели. Как мальчишку, как последнего лоха. Это выражение теперь бытует в России. Алекс подхватил его, когда был на деловой встрече в Петербурге. Что ж, обидно, конечно, потеря ощутимые, но не смертельные. Но каковы сестрички-то? Ладно, как-нибудь он до них доберется. А вот интересно, куда же все-таки подевалась Соня? Все ясно. Застав его спящим за столиком, она рассердилась и ушла. Но куда? Вернулась на яхту? И где же она тогда? Решила развлекаться самостоятельно? Ну и ладно, бог с ней. Он думал о ней немножко по-другому. И все же какой-то червячок сомнения точил его душу. Алекс хотел выйти на палубу, чтобы дождаться возвращения Сони, но голова была тяжелая после той дряни, что сестры подсыпали ему в вино, так что он прилег на кровать и провалился в тяжелый сон. Проснулся он от шума и громких голосов. Это возвращались его спутники. Алекс вскочил с кровати, отчего каюта завертелась перед ним, как будто он катается на карусели. Голова теперь не была тяжелой, она была пустой и гулкой. Он неслышно приоткрыл дверь на узкую щелочку. Возможно, Соня вернулась с остальными. Вот прошел тот высокий сухопарый англичанин, с которым она изредка беседовала, даже танцевала. Следом поспевала его бесцветная немногословная жена. Вот подвыпившую Марианну тащил муж. Она упиралась и бормотала что-то. Вот протопал еще кто-то. Все были веселы и слегка пьяны. Сони среди них не было. Алекс все же вышел на палубу, чтобы убедиться, что Сони там нет. На палубе никого не было, кроме вахтенного матроса. Алекс увидел брошенную на шезлонге книгу без названия, которую читала Соня, и поднял ее, чтобы посмотреть, чем она так заинтересовалась. Он открыл ее в случайном месте и начал читать. Прошло еще много дней. Время в темнице тянулось очень медленно, но почти каждый день Рустичану записывал удивительные рассказы своего сокамерника. Наконец, в один из хмурых осенних дней господин Марко проговорил. Сказать по правде – это все, что я мог рассказать о татарах и сарацинах, об их нравах и обычаях, а также о других странах и государствах, о которых мне довелось узнать в собственных моих путешествиях или со слов других людей, достойных доверия. Благодаря Божьей воле мне удалось возвратиться из тех далеких стран, и теперь я могу поведать людям в Италии и прочих государствах Европы о чудесах света и о великом разнообразии Божьего мира». «Ибо, кажется мне, никогда с самого сотворения мира не было такого человека, будь он христианин или сарацин, татарин или язычник, который бы столько путешествовал по свету, сколько я, гражданин светлейшей Венецианской республики Марко, сын достопочтенного господина Никола Пола». Рустичану записал эти слова и убрал письменные принадлежности. «Теперь, господин Марко, — сказал он, — нам нужно лишь дождаться, когда наши родные внесут за нас выкуп, и мы сможем вернуться на родину. Вернувшись в Венецию, я первым делом отдам ваш рассказ переписчикам. Уверен, каждый достойный гражданин захочет прочесть его». Как оказалось, самому ему оставалось ждать свободы совсем недолго. Прошло еще несколько дней, и как-то тюремщик пришел в неурочное время и спросил узников. «Который из вас, господин ладовика Рустичану?» «Это мое имя», — проговорил Рустичан. «Есть ли у тебя новости, добрый человек?» «Есть», — отвечал тюремщик. «Твои родичи привезли деньги и заплатили за тебя выкуп, так что уже сегодня ты можешь выйти на свободу». «Это радостная весть», — молвил Рустичану, — «да будет на тебе благословение Господне за то, что ты принес ее». «А нет ли у тебя таких же вестей для меня?» — осведомился в свою очередь господин Марко. «Нет, если твое имя Марко Полу». Рустичану не заставил себя долго упрашивать. Он собрал свои скудные пожитки, бережно сложил письменные принадлежности, Уложил в дорожный сундучок вместе с записями, сделанными со слов своего сокамерника, и со слезами на глазах обнял господина Марку. «Надеюсь, вам не придется долго ждать освобождения», — проговорил он напоследок. Господин Марку остался один, и время для него потянулось еще медленнее. Впрочем, вскоре пожелание Рустичану сбылось, и тюремщик объявил господину Марку, что за него тоже внесли выкуп, и он может выйти на свободу. Обрадованный этим известием, господин Марко быстро сложил свои пожитки и только тогда заметил, что пропала пайдзо великого хана. Он припомнил, что последний раз видел эту драгоценную пластинку, когда показывал ее Рустичану. Вспомнил, с каким волнением разглядывал Пайдзу его товарищ по несчастью, и подозрения шевельнулись в его душе. Впрочем, сейчас радость от грядущей свободы перевешивала в его душе все остальные чувства. Забыв на время о пропаже Пайдзе, господин Марко отправился в Венецию. Прибыв в свой родной город, он радовался воссоединению с семьей, приводил в порядок дела и только спустя несколько месяцев вспомнил о пропавшей Пайдзе и Арустичано. Когда он спросил об этом последнем одного из своих друзей, Тот ответил, что по возвращении из заточения Рустичану заказал переписчикам много экземпляров повести Марку Полу. Так что теперь, господин Марку, вся Венеция зачитывается историей твоих похождений. А что же сам Рустичану? Сам он продал свое имущество, занял еще денег и, по слухам, собирается в ближайшее время отправиться в дальние путешествия, куда-то на восток. «В земли татар». «Вот как!» — проговорил господин Марко задумчиво. «Достань-ка мне, друг, мой экземпляр, написанный им книги». «К чему это тебе, господин Марко? Ведь ты и так прекрасно знаешь все, о чем там написано». «Я хочу проверить, верно ли он записал мои слова, не пропустил ли что-то важное» не добавил ли от себя то, чего я ему не говорил, как это часто случается. На другой день друг купил и принес господину Марку книгу, написанную с его слов рустичану. Марко Поло внимательно прочел ее. Все его рассказы были записаны верно, но в книге ни слова не было о том, как он служил наместником в дальней стране, о том, как спасался оттуда бегством с малым числом слуг и с дорогой казной, о том, как передал эту казну на сохранение племени кончеев, и тогда подозрения в душе господина Марка усилились». Алекс оторвался от книги и снова огляделся. Соня так и не вернулась. Он спустился к себе в каюту и со вздохом лег на кровать. Куда же она могла деться? Бросила его, рассердилась, что он заснул за столом и ушла. Что ж, вполне возможно, характер у этой девицы не сахар. Хотя он так мало ее знает. Возможно, она встретила в ресторане кого-то. Другого мужчину. Богатого и одинокого. И решила ковать железо, пока горячо. А что тянуть-то? Утром яхта покинет этот порт. Все существо Алекса противилось таким пессимистическим выводам. Прислушавшись к себе, он понял, что Соня ему нравится. Очень нравится. А когда он вспомнил ее худенькое тело в своих объятиях там, в пещере, то сердце замерло, пропустив пару ударов. Правда, Алекс тотчас взял себя в руки. Что еще за сантименты? Он взрослый, солидный, очень занятый человек. Ему некогда тратить время на разную ерунду. Однако перед глазами вставала Соня. На фоне восходящего солнца, вся пронизанная розовым светом или же разнежившаяся под палящими лучами с кошачьей грацией, переворачивающейся в шезлонги. Он наблюдал за ней тайком, делая вид, что работает. Вот именно, до того расслабился, что позволил себя обобрать двум старым кошелкам. Настроение, и так ужасное, стало еще хуже. «Но куда? Куда она могла пойти?» Заморочила ему голову, а сама поймала в своей сети какого-нибудь богатенького плейбоя. Не зря она так вскинулась, услышав про Вишневского. «Расскажи о нем, да кто он, да сколько у него денег!» Тут Алекс вспомнил, что про деньги Соня как раз не спрашивала. Но это ничего не значит, она не так глупа, чтобы действовать в лоб. «Ну, к Вишневскому, милая, тебе не пробиться», — злорадно подумал Алекс. «Не того полета ты, птица, все же» и тут же снова усовестился. Ночь прошла беспокойно. Алекс ворочался, страдая от духоты. Открывал окно, но тогда мешала спать громкая музыка, доносившаяся с берега. Он закрывал окно и включал кондиционер над кроватью, но тогда не мог спать от гудения и еще дуло в ухо. Наконец на берегу угомонились. Музыка стихла, и Алекс прикорнул на полчаса, чтобы проснуться на рассвете. «Так жить нельзя», — сказал он, разглядывая в зеркале ванной свое помятое лицо. Лицо было какого-то серого цвета, под глазами набрякли мешки, как будто он вчера сильно перепил. Помянув недобрым словом двух предприимчивых сестричек, а заодно и всех женщин, Алекс решил выкупаться, а вось появится бодрость. «Правда, в порту купание оставляет желать лучшего, вода не такая чистая, как в открытом море, но все же их гулет стоит довольно далеко от берега, да еще с краю, а ему просто необходимо поплавать и прийти в себя». Осторожно спускаясь по ступенькам к воде, Алекс заглянул в открытый иллюминатор Сониной каюты. Ее окно находилось как раз у лестницы, Соня говорила, что иногда до нее долетают брызги. Алекс подумал, что кто-нибудь может застать его за этим неблаговидным занятием, но все же оглянулся по сторонам и приник к иллюминатору снаружи. Отсюда был виден только кусок шкафа и входная дверь. Он переступил на ступеньку ниже, неловко изогнулся, чтобы заглянуть в глубину каюты. Теперь были видны зеркало и тумбочка возле кровати. Тогда он повис всем весом на перилах, нащупывая ногой опору и вытянув шею, как мог. В каюте было чисто прибрано и абсолютно пусто. Кровать аккуратно застелена, было видно, что никто на ней не спал нынешней ночью. Осознав сей факт, Алекс не удержался на весу и плюхнулся в воду, подняв огромный фонтан-брызг. Он не стал плавать долго, откровенно говоря, вода была не очень чистая. Кроме того, от холодной воды в голове прояснилось, и он вспомнил всю историю с Пайдзой. Вполне может быть, что люди сумасшедшего инвалида добрались до Сони. А что? Маршрут Гулета узнать нетрудно. И он, Алекс, не нашел ничего лучше, чем маяться дурью всю ночь ревновать, думать гадости, вместо того, чтобы разыскивать Соню. Но не могла она убежать просто так, с первым встречным. Но ну, не такая она девушка, если он хоть что-то понимает в жизни. Алекс вылез из воды и растолкал вахтенного матроса, дремавшего на палубе. К его невезению тот очень плохо знал по-английски. Тем не менее, Алексу все же удалось от него добиться, что дама из шестой каюты на яхту не возвращалась. «Нет, как ушла вчера вечером с вами, так и нет ее с тех пор». При этих словах окончательно проснувшийся матрос посмотрел на Алекса с подозрением. Алекс только махнул рукой и побежал в свою каюту. Там он в спешке натянул одежду, взял бумажник и телефон и побежал на берег. Теперь он не сомневался, что Соня снова угодила в неприятности. Просто талант у нее какой-то, впутываться во всякие криминальные истории. На этот раз Алекс легко нашел рыбный рынок. Несмотря на ранний час, рынок давно уже работал. Больше того, на нем царило еще большее оживление, чем накануне вечером. Только вместо туристов или случайных покупателей сейчас делали покупки солидные неторопливые греки, хозяева городских ресторанов и кафе, а также повара, стоящих в порту яхт и кораблей. Алекс машинально отметил, что цены в утренние часы раза в два ниже, чем вечером. Зато рыбные ресторанчики, расположенные по периферии рынка, были еще закрыты. Скатерти сняты со столов, стулья перевернуты. Рестораны приводили в порядок в ожидании вечернего наплыва посетителей. Найдя тот ресторан, в котором он накануне ужинал с Соней, Алекс увидел заспанного официанта. Тот возил по полу шваброй и лениво переругивался с официантом из соседнего заведения. Увидев Алекса, официант отставил швабру и поинтересовался: "Доброе утро, сэр". «Вы что-то здесь вчера забыли?» «Так вы меня помните?» — оживился Алекс. «Помните, что я был у вас вчера?» «Как же, сэр! Морской петух, барабулька, королевские креветки, бутылка домашнего вина?» «Верно, верно!» — остановил его Алекс. «А вы помните даму, которая была со мной?» «Помню! Красивая брюнетка в темно-розовом платье!» «Точно, точно! Так вот, вы не помните, куда она ушла?» «Но, сэр!» — глаза официанта забегали. Вы меня вчера об этом уже спрашивали, и я вам все сказал. Ваша дама вернулась на яхту. Вы ведь с принцессой Селины. Да, вы мне это вчера говорили, — подтвердил Алекс и, понизив голос, добавил. Вы любите фокусы? Что? — удивленно переспросил официант. Какие фокусы? Видите вот эту бумажку? Алекс пошуршал перед его носом крупной купюрой. Так вот... Если вы подумаете получше и вспомните, куда она ушла на самом деле, эта купюра волшебным образом окажется у вас в кармане. Обычно этот фокус мне хорошо удается. Серьезно? Официант с интересом уставился на бумажку. Да, такие фокусы я люблю. Ну так как же было дело? Ну, понимаете, сэр, замялся официант, ваша спутница... Она ушла в дамскую комнату. «Да, это я помню», — подбодрил его Алекс. «А что было потом?» «А потом, честно признаться, я не видел, как она оттуда вышла. Вообще-то это странно, сэр». Я всегда замечаю, когда кто-то из клиентов уходит туда и когда возвращается. Сами понимаете, если кто-то уйдет, не расплатившись, у меня будут неприятности, хозяин вычтет деньги из моего заработка. Но на этот раз я не очень волновался. Вы-то оставались за столом, так что я правда не видел, как она ушла. Он вздохнул и добавил с надеждой. Так как насчет вашего фокуса? Ну, честно говоря, вы мне не рассказали ничего интересного. — Я обещал показать вам фокус, если вы скажете, куда на самом деле ушла моя спутница. — Да, сэр, я не видел, куда она ушла, — продолжил официант. — Но мой брат... — Ваш брат? — с интересом переспросил Алекс. — Да, мой брат. Он торгует лотерейными билетами. Вчера он был на улице возле ресторана. Так вот, он рассказал мне, что видел, как женщина в темно-розовом платье садилась в машину вместе с каким-то мужчиной? — С мужчиной? Переспросил Алекс, чувствуя, как у него портится настроение. С каким мужчиной? Ваш брат его не описал? К сожалению, нет, сэр. Но если вы хотите, вы можете с ним поговорить. Да, пожалуй, я хочу. А где мне его найти? А как насчет вашего замечательного фокуса, сэр? Я очень люблю фокусы с самого детства. Ну что ж, если вы скажете, где найти вашего брата, я, пожалуй, покажу вам свой коронный фокус. Отлично, сэр. Мой брат сейчас тоже продает лотерейные билеты. Если вы выйдете на улицу, свернете за угол и подойдете к цветочному магазину, вы его непременно увидите. Ну что ж, Алекс загадочным голосом проговорил. Раз, два, три. Затем щелкнул пальцами, и купюра оказалась в кармане официанта. Замечательный фокус, сэр, восхитился тот. Если вы будете выступать с такими фокусами в самом большом концертном зале, очередь за билетами выстроится на много километров. Алекс вышел на улицу, свернул за угол и подошел к цветочному магазину. Тут же к нему подскочил низенький человечек с оттопыренными ушами и затараторил. «Сэр, купите лотерейный билет. Вы можете выиграть замечательную машину, моторную лодку или садовый мебельный гарнитур из ротанга. Ну и много мелких выигрышей. то все. фигли-мигли. Кроме того, купив у меня лотерейный билет, вы тем самым поддержите благотворительную компанию, поможете больным детям». «Не старайся, приятель», — остановил его Алекс. «Я куплю у тебя не один, а десять лотерейных билетов, а может быть даже двадцать». О, -о, о продавец оживился, глаза у него заблестели, но тут же в них мелькнуло сомнение. Как человек опытный, он знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Двадцать билетов, сэр?» — переспросил он, ожидая продолжения. «Да, двадцать», — подтвердил Алекс, — «но только в том случае, если ты мне кое-что расскажешь». Ф «Что же вы хотите услышать, сэр?» — продавец кинул Алекса взглядом и добавил. «Вы ведь не полицейский?» — Нет, не полицейский, — подтвердил Алекс. — Твой брат сказал мне. — Мой брат? — насторожился продавец. — Ну да, официант из рыбного ресторана. — Ах, мой брат! Твой брат сказал мне, что вчера вечером ты тоже был на улице и видел, как женщина в темно-розовом платье садилась в машину какого-то мужчины. — Нет, сэр! — перебил его продавец. — Нет? — удивленно переспросил Алекс. — Ты не видел этого? Но твой брат сказал мне, выходит, он меня обманул. Нет, сэр, он вас не обманул. Та женщина садилась в машину с мужчиной. Но это была машина не того мужчины. Это была машина господина Петракиса. Тот мужчина ее угнал. Сразу ясно, что он не местный. Что? Переспросил Алекс. Ничего не понимаю. Откуда ты знаешь, чья это машина и кто ее угнал, и что тот человек не местный? Извините, сэр. Продавец окинул Алекса с головы до пят. «Вот вы, к примеру, бизнесмен». «Да, я бизнесмен», — подтвердил Алекс. «А что, это так заметно?» «Так вот, вы, наверное, очень хорошо разбираетесь во всяких акциях, котировках, то-сё, фигли-мигли». «Ну, допустим». «А я торгую лотерейными билетами. Это бизнес тонкий, психологический, поэтому я должен разбираться в людях, то-сё, фигли-мигли». Я сразу вижу, кто что из себя представляет. Вижу, к примеру, что вы бизнесмен. А уж у нас в городе я всех знаю, как облупленных. Мне иначе нельзя. А господина Петракиса у нас каждый знает. Господин Петракис — серьезный человек. Никто из местных не посмел бы тронуть его машину. Себе дороже. Могут быть большие неприятности. Поэтому я сразу дал знать своему брату. Официанту, уточнил Алекс. Зачем официанту? Другому моему брату ему, который служит в полиции. Потому что если господин Петракис узнает, что у него угнали машину, то у полиции тоже будут неприятности. Мол, плохо следят за порядком, то-сё фигли-мигли. К счастью, машину очень быстро нашли. Мой брат увидел её на стоянке. «Твой брат?» Снова переспросил Алекс, у которого уже голова пошла кругом. «Твой брат полицейский?» «Нет, другой мой брат. Тот, который работает сторожем на бензозаправке». «Сколько же у тебя братьев?» — Сколько? — продавец задумался. — Четверо, если не считать Костаса, а с ним пятеро. Ну, в общем, мой брат увидел машину господина Петракиса на стоянке возле своей заправки и дал знать мне, а я тому брату, который служит в полиции. — А людей в этой машине не было? — Людей? Нет, не было. Мой брат на всякий случай это проверил. Сами понимаете, машина господина Петракиса, то все фигли-мигли. Ну, а тот, мой брат, перегнал машину на прежнее место, и утром шофер господина Петракиса ее забрал. А где находится эта стоянка? Та, на которой бросили машину господина Петракиса? Наверху, вон там, продавец показал Алексу на холм. Видите, где стоит флагшток? Ну, спасибо. А как насчет лотерейных билетов? Напомнил продавец. Вы обещали купить тридцать штук. Вообще-то двадцать. Ну ладно, пусть будет по-твоему. «Только поймай-ка мне такси!» «Нет проблем!» — продавец достал мобильный телефон. «Сейчас за вами подъедет мой брат!» Расплатившись с продавцом, Алекс сел в подъехавшее такси, и через пять минут таксист высадил его на пыльном, кое-как заасфальтированном пятачке рядом с бензозаправкой. Здесь плотно уместились полтора десятка машин, свободных мест почти не было. Снизу к стоянке подходила асфальтовая дорога, которую сверху обрамляли заросли олеандра. Алекс огляделся по сторонам. Стоянка находилась высоко над городом, почти на вершине холма. У ног Алекса виднелось скопление кривых улочек, белых домиков с плоскими крышами и зеленых садов. Ниже тусклой бирюзой сияло море в темное праве скалистых мысов. Вдоль пирса ровными рядами стояли яхты и катера. Среди них Алекс разглядел белоснежный силуэт Арианы и красновато-коричневый корпус принцессы Селины. Он развернулся и оглядел стоянку. Кто увез вчера Соню? Почему она поехала с этим человеком? Куда они отправились, оставив здесь машину? Если Алекс надеялся найти на этой стоянке ответы на эти вопросы, он был разочарован. Тут к нему подошел сутулый мужчина лет сорока и, откашлившись, проговорил. — Могу я спросить, сэр, что вы здесь делаете? — Вы ведь брат того человека, который торгует лотерейными билетами, — догадался Алекс. — Да, точно, — незнакомец прищурился. — А что такое с моим братом? — С ним все в порядке, — поспешил заверить его Алекс. Но ваш брат сказал мне, что это вы нашли здесь прошлой ночью машину господина Петракиса. Незнакомец заметно заволновался. «А в чем дело? Как только я увидел эту машину, я тут же сообщил своему брату». «Полицейскому?» — уточнил Алекс. «Да-да, полицейскому. Я тут же сообщил ему. Он приехал и отогнал машину на прежнее место. А вы что, друг господина Петракиса?» «Скажем, просто знакомый», — туманно ответил Алекс. «А скажите-ка, где стояла эта машина?» «Вот здесь». Сторож провел Алекса в дальний конец стоянки, над которым нависали густые заросли алиандра. Вот здесь она и стояла, повторил сторож. Но «Ну, я сразу позвонил своему брату. Теперь на этом месте стоял видавший виды зеленый Фольксваген. Спасибо, вы все сделали правильно, проговорил Алекс. Сторож все еще стоял на месте, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Я так и скажу, господину Петракису, заверил его Алекс. — А сейчас я вас больше не задерживаю. Сторож послушно удалился. Алекс обошел Volkswagen, осмотрел асфальт вокруг него, даже заглянул под машину. Он и сам не знал, что хочет найти, на что рассчитывает, что Соня как мальчик с пальчик пометит свой путь зернышками или разноцветными камешками. Не найдя ничего интересного, он отвернулся от машины, машинально оглядел кусты, И тут заметил какой-то темно-розовый клочок, трепещущий на ветке алиандра. Алекс чудом обратил на него внимание только потому, что вспомнил цвет платья, в котором была накануне Соня. Подойдя к кустам, он протянул руку и осторожно снял с ветки подозрительный клочок. Всякие сомнения отпали. Это был лоскуток от Сониного вечернего платья. А в том месте, где Алекс нашел этот лоскуток, в заросли алиандра, уходила Узкая тропинка. Алекс, не раздумывая ни секунды, раздвинул кусты и вступил на тропинку, которая уходила вверх, на самую вершину холма, царящего над городом. Алекс карабкался по ней несколько минут. Ветки олеандра задевали его по лицу, цеплялись за одежду. На полпути он увидел еще один темно-розовый клочок и окончательно уверился, что идет по верной дороге. Наконец, заросли кончились. Алекс оказался на плоской вершине холма перед развалинами старинной крепости. Впрочем, та часть крепости, к которой привела его тропинка, не выглядела заброшенной. В каменной стене виднелась закрытая деревянная дверь, и за ручку этой двери зацепился еще один розовый лоскуток. Алекс перевел дыхание, подошел к двери и потянул ее на себя. Дверь, разумеется, была заперта. Соня пришла в себя, застонала и открыла глаза. В помещении, где она находилась, было полутемно, сыро и холодно. В первое мгновение ей пришло в голову, что она все еще находится в пещере, в логове криминального инвалида и его послушных амазонок. Но потом Соня вспомнила, как они с Алексом выбрались из той пещеры, как вернулись на гулет, вспомнила, как корабль пришел в городок, как они отправились в рыбный ресторан, где она увидела Джона, вспомнила, как отправилась в туалетную комнату и ввязалась в драку, как сбежала оттуда через окно, как села с Джоном в машину, как Джон брызнул чем-то ей в лицо. Вот и помогай людям после этого соня приподнялась и повернула голову чтобы оглядеться она находилась в большом помещении с каменными стенами и сводчатым потолком на полу под ней лежал какое то подобие матраса мало защищавшее от сырости и холода но хотя бы она не была связана в двух шагах от нее сидел джон и смотрел очень подозрительно дайте попить — попросила Соня, почувствовав, как пересохла в горле, видимо, от той дряни, которой усыпил ее Джон. Тот, ни слова не говоря, протянул ей бутылку минеральной воды. Соня сделала пару глотков и поморщилась. — А без газа нет? — Это не магазин, — ответил Джон сухо. — Скажите спасибо, что хоть какая-то вода есть. — Значит, не магазин, — вскинулась Соня. — А что это? Тюрьма? Камера предварительного заключения? «И долго вы меня собираетесь здесь держать? Это так вы меня решили отблагодарить за помощь?» «Нет, ну какая же я дура! Чтобы еще когда-нибудь я стала помогать незнакомому человеку, ну, почти незнакомому!» Джон пристально посмотрел на нее и резко проговорил. «Не нужно разыгрывать передо мной этот спектакль!» Я достаточно хорошо разбираюсь в людях и вижу, что вы не истеричная, взбалмошная особа, которую сейчас пытаетесь изображать, а разумная, хладнокровная женщина. — Вот как? — фыркнула Соня. — В таком случае вы знаете меня лучше, чем я сама. И не знаю, воспринимать ли ваши слова как комплимент или как оскорбление. — Скорее, как комплимент. И не перебивайте меня. Сначала вы появляетесь на острове, говорите, что вас принесло туда ветром на парашюте. — Так оно и было. — Повторяю, не перебивайте меня. Согласитесь, это прозвучало неубедительно. — А мне плевать, — разозлилась Соня, — я не должна доказывать свою правоту. И вообще, это похищение, а оно во всех странах карается законом. Так что лучше отпустите меня по-хорошему. Сколько времени я была без сознания? Наверное, уже светает. Ну так меня будут искать? — Уверены? — прищурился Джон. Или как там на самом деле звали этого человека, Соне было неинтересно. Уверена? Как можно тверже, ответила она. И тут же голос внутри завопил. «Что ты делаешь, идиотка? Ведь он тогда от тебя избавится. Пристукнет тут, да и закопает в углу. Или просто завалит камнями. Кто тут найдет? А если и найдут, тебе будет уже все равно». Соня вздрогнула и, обхватив себя руками за плечи, спросила. «Где мы находимся? Здесь очень сыро и холодно». Она ждала, что Джон сейчас скажет, что ей не надо волноваться по поводу простуды, поскольку она спокойно может не дожить, к примеру, до вечера или даже до обеда. Но он только молча бросил ей не слишком чистое одеяло, которое кололось и пахло овцой, однако Соня закуталась в него с облегчением. «Я привез вас сюда, чтобы выяснить, на кого вы работаете», — начал Джон после непродолжительного молчания. И я выясню это, чтобы не пришлось для этого сделать. Понимаете, Соня, у меня просто нет другого выхода. Дело очень серьезное. На кону стоят судьбы не только людей, но и стран. Слушайте, но я честно говорю, что на ваш остров попало абсолютно случайно и понятия не имело, что вы там живете. Она решила не упоминать лишний раз про сорвавшийся парашют, потому что Джон уже ясно выразил ей свое недоверие по этому поводу. Ну да, эти двое уродов обрезали трос, но ведь это получилось у них случайно. Не будь этого, Соня никогда бы не появилась на том треклятом острове, и вполне возможно, что ее не было бы уже в живых, так что не все еще потеряно. Соня приободрилась и, посмотрев на Джона, приветливо сказала. «Послушайте». «Я же знаю, что вы человек неплохой, и если бы вы хотели от меня избавиться, то убили бы там, на острове. Но вы этого не сделали, вопреки приказу?» «Дело не во мне», — тихо сказал Джон и тут же встрепенулся. «А откуда вы знаете, что у меня был приказ вас убить?» «Ну, хорошо», — Соня глубоко вздохнула, решаясь. «Я не спала и видела, как вы наблюдали за яхтой Вишневского, и слышала ваш разговор. «Вот как!» Джон схватил ее за руки. «И вы еще будете утверждать, что попали на остров случайно?» «Да, случайно!» Соня попыталась вырваться, потому что он все сильнее сжимал ее руки. «Просто я не пью незнакомый чай нигде, потому что у меня может быть аллергический приступ. Я и вылила его на землю, и заснула ненадолго, сделав всего один глоток». «Моя ошибка!» – прошипел Джон. Они уже боролись, и Соня чувствовала, что ей не вырваться из его железных рук». «Откуда знаешь про Вишневского?» — угрожающе спросил он, ослабив немного хватку. «Тоже мне секреты!» — фыркнула Соня. «Яхта Ариана. Про ее хозяина все в интернете есть. Когда ты убил того длинного, я сбежала на их лодке, приплыла на гулет, никому, между прочим, ничего не сказала. А вчера мы приплываем сюда, смотрю, Ариана на стоянке. Ну, я и посмотрела в интернете, чья это яхта. А потом...» Он отпустил наконец ее руки, и Соня морщась стала растирать запястье. А потом мы с другом пошли в рыбный ресторан, и там я увидела тебя, а ты меня не заметил. Соня решилась добавить к своим словам малую Толику злорадства. — И что ты видела в ресторане? Джон только скрипнул зубами, признавая про себя, что свалял дурака. Многое. Соня переменила позу и уселась поудобней. Я видела что ты переглядывался с каким-то мужчиной, такой, в светлых брюках и льняной рубашке, а потом ты расплатился и пошел в туалет, а он, а его... А его убил тот тип, которого потом я огрела в туалете урной. Убил? Ну да, притворился пьяным, попросил прикурить, а сам кольнул чем-то». Тот и умер. А я заметила, что этот тип уронил что-то на пол. Оказалось, коробок спичек с Арианы. Ну, я и пошла в туалет, к тебе на помощь. И видит Бог, как же я об этом жалею. Сейчас бы спала спокойно в собственной каюте. Десятый сон видела. Соня замолчала, потому что вдруг ей стало ужасно себя жалко. Еще вчера вечером у нее были такие планы. Она вспомнила, как наряжалась к походу в ресторан, как выбирала платье, и волосы укладывала, и глаза красила. И платье это так ей шло, она же видела это по глазам встречных мужчин. Алекс тоже посматривал на нее, если не с нежностью, то с несомненным интересом, и она вполне уже примирилась с рыбным рестораном, Хоть он и располагался на рынке, еда и вино и правда были выше всяческих похвал, и кто знает, чем бы закончился этот вечер. А теперь... Соня оглядела себя. Руки и ноги расцарапаны, платье изодрано о колючке. Не платья, а лохмотья какие-то. Волком он ее тащил через кусты, что ли? И чувствовала она себя никому не нужной, как старая туфля, выброшенная на обочину. И никто, совершенно никто не придет, не защитит, не накажет ее обидчика. Что делать? Как жить? Да и много ли ей отпущена жизнь? В это самое время над головой раздался страшный грохот, а потом с потолка, прямо на Джона, спикировал кто-то большой, шумный и ужасно сердитый. Этот кто-то замахнулся над Джона обломком доски. «Нет!» — закричала Соня не своим голосом. «Не бей его!»